«Разве Дэдлоки тут, Лоуренс?» — спросил опекун, когда мы уже отъехали, и мистер Бойтерн рысцой трусил по обочине, покрытой зеленым дерном. «Сэр-гордец-болван тут!» — ответил мистер Бойтерн. «Ха! Сэр-гордец тут, и я рад сообщить, что тут ему сбили спесь!» «Миледи!» — упоминая о ней, он всегда делал изысканно вежливый жест — как бы желая подчеркнуть, что она не причастна к ссоре. Миледи, насколько я знаю, вот-вот должна приехать. Ничуть не удивляюсь, что она нарочно не приезжает сюда как можно дольше. Что только могло побудить столь бесподобную женщину выйти за это чучело, за этого истукана баронета неизвестно. Из всех тайн, какие когда-либо ставили в тупик любознательное человечество, это тайна. «Самая непроницаемая! Ха-ха!» «Но если там не будет твоей ноги, — со смехом сказал опекун, — то наши-то ноги, вероятно, имеют право ходить по парку, пока мы здесь. На нас этот запрет не распространяется, не так ли?» «Своим гостям я ничего не могу запретить», ответил мистер Бойторн, слегка поклонившись Аде и мне с той вежливой улыбкой, которая так к ним ушла. «Разве только уезжать из моего дома?» «Все же я огорчен, что лишен удовольствия сопровождать их в прогулках по честь олду, который очень красив. Но клянусь светом этого летнего дня, Джарндис, если ты сделаешь визит...» Владельцу поместья, пока гостишь у меня, тебя примут холодно. Он и всегда-то чопорный, деревянный. Не дать не взять часы с недельным заводом. Те часы, что стоят в роскошном деревянном футляре, но никогда не идут и никогда не шли. Но с друзьями своего друга и соседа Бойтурна он будет особенно чопорен, можешь быть уверен. Я не стану... — Подвергать его испытанию, — промолвил опекун. — Он, вероятно, так же не добивается чести познакомиться со мной, как я чести познакомиться с ним. Подышу воздухом в парке, да, пожалуй, посмотрю издали на дом, которым вольны любоваться, все туристы, и хватит с меня. — Отлично, — сказал мистер Бойторн. — В общем, я этому радуюсь. Так лучше. — в этой округе на меня смотрят, как на второго аякса, который вызывает на бой молнию. Ха! Когда я по воскресеньям хожу в нашу церковку, значительная часть незначительных прихожан ожидает, что когда-нибудь я, иссушенный и опаленный гневом Дедлока, рухну на каменный пол. Дедлок, несомненно, удивляется, что я не падаю. Да и как ему не удивляться? Клянусь небом этому самонавольнейшему, тупейшему, чванливейшему и совершенно безмозглому ослу!» Мы достигли вершины холма, на который поднимались, и тут наш друг показал нам издали на честь нью позабыв на время о владельце этого поместья. Живописный старинный дом стоял в чудесном парке, очень густом и тенистом, над деревьями, невдалеке от дома, возвышалась церковь, о которой говорил мистер Бойторн, и он указал нам на нее. О, как прекрасны были они, эти торжественные леса, по которым свет солнца и тени облаков мелькали, словно крылья небожителей, уносящихся в летнем воздухе к какой-то благой цели. Как прекрасны были эти пологие зеленые склоны, эта блещущая река, этот сад, где цветы на симметрично разбитых клумбах цвели, сверкая ярчайшими красками. Дом с фронтонами, трубами, башнями, башенками, темной нишей подъезда, широкой террасой и пылающими розами, которые оплетали балюстраду и лежали на каменных вазах, казался почти призрачным. Так он был легок и вместе с тем монументален. В такую безмятежную, мирную тишину он был погружен. Мы с Адой решили, что тишина — это самая отличнейшая его черта. Все здесь — дом, сад, терраса, зеленые склоны, река, старые дубы, папоротники, мох, леса, открывшиеся в просиках, широко разославшаяся перед нами лиловатая даль, все, казалось, замерло в невозмутимом покое. Мы въехали в небольшую деревню, миновали маленький постоялый двор, скачавшийся над дорогой вывеской, которая гласила «Герб Дедлоков». И, проезжая мимо, мистер Бойторн поздоровался с каким-то молодым джентльменом, который сидел на скамье у входа, положив рядом с собой рыболовные принадлежности. — Это внук домоправительницы, мистер Раунсуэлл, — объяснил мистер Бойтон. Он влюблен в одну хорошенькую девушку, которая служит в усадьбе. Леди Дедлок привязалась к этой красотке и намерена удержать ее при своей прекрасной особе. Но мой молодой друг отнюдь не ценит этой чести. Впрочем, сейчас он и сам не мог бы жениться, даже если б его бутончик согласился за него выйти. А значит, волей-неволей покоряется судьбе. Так он пока что частенько наведывается сюда, на день, на два, удить рыбу. — Он обручился с этой хорошенькой девушкой, мистер Бойторн? — спросила Ада. — Как вам сказать, дорогая мисс Клеер? — ответил он. — Мне думается, они, вероятно, уже объяснились. Но вы сами их скоро увидите. — Конечно! А о такого рода делах вы можете рассказать мне побольше, чем я вам! Ада залилась румянцем, а мистер Бойторн Рысью понесся вперед на сером красавце коне, спешился у подъезда своего дома и стал перед ним, протянув руку и сняв шляпу, чтобы приветствовать нас, когда мы подъедем. Мистер Бойторн поселился в доме, где раньше жил приходский священник, очаровательном доме с лужайкой перед входом, пышным цветником сбоку, и превосходным фруктовым садом и огородом в глубине усадьбы, окруженной старинной кирпичной стеной, у которой был такой вид, словно она сама созрела и зарумянилась, как плод. Да и все здесь радовало глаз зрелостью и полнотой жизни. Старые липы в аллее сплелись кронами, образовав зеленый свод. Самые тени вишен яблонь казалось тяжелыми, так густо были усыпаны их ветвой плодами а ветки на кустах крыжовника, обремененные ягодами, гнулись дугой и ложились на землю. Клубника и малина росли в таком же изобилии, а на шпалерах сотнями зрели персики. Под раскинутыми сетями и стеклами парниковых рам, сверкавшими и мерцавшими на солнце, виднелись такие густые заросли гороха, тыквы и огурцов, Что каждый квадратный фут почвы казался здесь какой-то овощной сокровищницей, а запах душистых трав и разных полезных растений, не говоря уж об аромате ближних лугов, где начинался синокос, насыщал воздух благоуханием, точно огромный букет. Такая тишина и спокойствие царили в этой благоустроенной усадьбе, огражденной старинной красной стеной, что даже гирлянды из перьев, вывешенные для отпугивания птиц, едва колыхались, а у самой стены вид был прям-таки цветущий. И хотя на верхушке ее кое-где и торчали бесцельно гвозди и обломки упавшего карниза, но легче было вообразить их перезревшими подобно плотам в смене времен года, чем поверить в то, что эти гвозди заржавели, а карниз обрушился, подчиняясь общей судьбе всего на свете. В доме, правда, было меньше порядка, чем в саду, зато это был настоящий старинный дом, где во всех комнатах потолки были насланы на толстые балки, где в кухне пол был кирпичный, а камин огромный со скамьями внутри вдоль боковых стен. По соседству с домом находился злосчастный спорный участок земли, И там мистер Бойторн поставил караульного в рабочей блузе, который дежурил здесь день и ночь и был обязан в случае нападения немедленно звонить в большой колокол, повешенный специально для этой цели, спускать с цепи своего союзника огромного бульдога, помещенного тут же в конуре, и вообще разить врага. Не довольствуясь этими мерами предосторожности, Мистер Бойтерн самолично составил и вывесил на крашенных деревянных щитах, на которых огромными буквами было начертано его имя, следующее объявление с торжественными предупреждениями. «Берегитесь, бульдога, свиреп ужасно!» Лоуренс Бойтерн. «Мушкетон заряжен крупной дробью» Лоуренс Бойтерн. Капканы и самострелы расставлены повсюду и стоят здесь круглые сутки. Лоуренс Бойторн. Внимание! Любое лицо или лица, которые дерзко осмелится переступить границу этого владения, будут строжайше наказаны мною и подвергнутся судебному преследованию по всей строгости закона. Лоуренс Бойтерн. Эти щиты он показал нам из окна гостиной. А птичка прыгала у него на голове, и сам он хохотал, до того неистово, что я опасалась, как бы он себе не повредил. — Стоит ли так хлопотать? — заметил мистер Скимпл всегдашним своим легким тоном. — Если вы в глубине души относитесь к этому несерьезно. «Несерьезно — Несерьезно! — подхватил мистер Бойтерн с несказанной горячностью. — Несерьезно! — Да если бы только я мог надеяться, что сумею выдрессировать льва, я бы купил льва вместо этого пса и спустил его на первого же дерзкого разбойника, который осмелится попирать мое право. Пусть только сэр Лестер Дедлок согласится выйти и решить наш спор поединком, и я буду биться с ним любым оружием, известным человечеству в любую эпоху и в любой стране. Вот как серьезно! Я к этому отношусь. Вот как!» Мы приехали к нему в субботу. В воскресенье утром все мы отправились пешком в церковку, стоявшую в парке. Пройдя спорный участок земли, мы почти тотчас же вступили в парк и пошли по прелестной тропинке, которая извивалась в зеленой траве под раскидистыми деревьями и, наконец, привела нас к паперти. Паперти. Молящикса оказалось очень мало. Все только деревенские жители, если не считать многолюдные дворни, честь Нюолда. Не Некоторые уже сидели на скамьях, другие еще только входили в церковь. В толпе слуг выделялись осанистые ливрейные лакеи и типичный старосветский кучер, сидевший с таким чванным видом, словно он прибыл сюда как официальный представитель всех тех напыщенных и важных персон, которых он когда-либо возил в своей карете. Была тут и целая выставка миловидных молодых женщин, но величавая домоправительница затмевала их всех красивым немолодым лицом и статной крупной фигурой. Рядом с нею сидела та хорошенькая девушка, о которой нам говорил мистер Бойтер. Она была необыкновенно хороша, и я могла бы догадаться, кто она такая, по ее красоте, даже если бы не заметила, как она вспыхивает под взглядом юного рыболова, которого я увидела неподалеку от нее. Одна женщина с неприятным, хотя и красивым лицом, недоброжелательно рассматривала хорошенькую девушку, да, пожалуй, всех и все в церкви. Оказалось, что эта женщина — француженка» колокол все звонил и звонил, но знатные прихожане пока еще не прибыли, поэтому я успела рассмотреть церковь, которая пахла землей, словно от могилы, и подумать о том, как эта церковь, сумрачно, ветха и торжественно. Свет едва проникал сюда через окна, за которыми росли деревья, и в этом тусклом свете окружающие меня лица казались бледными, а древние латунные плитки в полу и, попорченные временем и сыростью надгробия совсем темными. Зато маленькая паперть, где звонарь монотонно звонил в колокол, казалась залитой необыкновенно ярким солнцем. Но вот молящиеся, сидевшие у входа, заволновались. Благоговейный трепет пробежал по лицам всех этих простых людей, а мистер Бойтерн напустил на себя добродушно свирепый вид — притворяясь, будто твердо решил не замечать существование некоторых лиц. И мне стало ясно, что знатные прихожане прибыли, а значит, служба сейчас начнется. Господи, не входи в суд с рабом Твоим, ибо око Твое видит. Забуду ли, как быстро забилось мое сердце, когда, встав с места, я почувствовал на себе чей-то взгляд? Забуду ли, как эти прекрасные гордые глаза внезапно утратили свою томность и приковали к себе мои? Прошло лишь мгновение, а с меня, выражаясь образно, уже сняли оковы, и я опустила глаза и перевела их на страницы молитвенника. Но хоть и короток был этот миг, я успела хорошо разглядеть прекрасное лицо той, что на меня взглянула. И странное дело, во мне всколыхнулось нечто, связанное с моей одинокой жизнью у крестной. Да, именно с теми далекими днями, когда я, кончив одевать свою куклу и одеваясь сама, становилась на цыпочке перед зеркальцем. А ведь я никогда в жизни не видела этой дамы. В этом я была уверена вполне, глубоко убеждена». Нетрудно было догадаться, что церемонный подогреческий седовласый джентльмен, сидевший вместе с нею на большой, отгороженной от прочих скамье, это сэр Лестер Дедлок, а дама его супруга, леди Дедлок. Но отчего лицо ее пробудило во мне обрывки давних воспоминаний, смутных, разрозненных, словно увиденных в разбитом зеркале, и отчего, случайно встретившись с ней взглядом, я так взволновалась, пришла в такое смятение, а я все еще не могла успокоиться. Этого я не могла понять».